Глава 29. Общественных зданий он выстроил очень много. Из них важнейший форум с храмом Марса Мстителя, святилище Аполлона на Палатине, храм Юпитера Громовержца на Капитолии. Форум он начал строить, видя, что для толп народа и множества судебных дел уже недостаточно двух площадей, и нужна третья, поэтому же он поспешил открыть этот форум не дожидаясь окончания Марсова храма, и отвел его для уголовных судов и для жеребьевки судей. Примечание. Две площади. Республиканский римский форум и форум Юлия Цезаря. О храме Марса он дал обет во время Филиппинской войны, в которой он мстил за отца, и он постановил, чтобы здесь принимал сенат решения о войнах и триумфах, Отсюда отправлялись в провинции военачальники, сюда приносили украшения триумфов полководцы, возвращаясь с победой. Примечание. О войнах и триумфах ранее решения выносились на Капитолий. Святилище Аполлона он воздвиг в той части Палатинского дворца, которую, по словам гадателей, избрал себе бог ударом молнии, и к храму присоединил портики с латинской и греческой библиотекой. Здесь, на склоне лет, он часто созывал сенат и просматривал списки судей. Юпитеру-громоверцу он посвятил храм в память избавления от опасности, когда во время Кантабрийской войны при ночном переходе молния ударила прямо перед его носилками и убила раба, который шел с факелом. Некоторые здания он построил от чужого имени, от лица своих внуков, жены и сестры, например, портик и базилик Угай и Луция, портики Ливии и Октавии, театр Марцелла. Да и другим видным гражданам он настойчиво советовал украшать город по мере возможностей каждого, воздвигая новые памятники или восстанавливая и улучшая старые. И много построек, Было тогда воздвигнуто многими гражданами. Марцием Филиппом, храм Геркулеса Мусагета. Луцием Коринфицием, храм Дианы. азинием пулеоном Атри Свободы. Мунацием Планком, храм Сатурна. Корнелием Бальбом, театр. Статилием Тавром, амфитеатр. Амарком Агриппой, многие другие превосходные постройки.